Этой ночью Андрею ничего не снилось. А жаль. Если бы хоть во сне покормили стюардессы, было бы неплохо и вообще очень полезно для психики. Жрать хотелось просто смертельно. Временами, пробуждаясь от ночного холода, он жался к телам товарищей и смутно осознавал, что ужасно хочет есть. Даже во сне его не покидало чувство голода, но это не мешало ему мгновенно засыпать. Проснувшись уже на рассвете, он услышал, как кто-то пробирается в зарослях тростника. Насторожился, выкарабкался из груды, тел подхватил свой топорик. Увидев, как на противоположном склоне балки показалась удаляющаяся спина Кира, успокоился. Но на душе стало горько. Неужели не мой все же решил их бросить? Не хотелось в это верить. Ладно, разберемся. Пройдя к луже, смочил лицо, напился. При свете зари увидел, что вода кишит разнообразной микроскопической живностью. Наверняка невидимых бацил в ней немало, причем не обязательно полезных. Ладно уж. Хуже поселковой жижи во вселенной быть ничего не может, а ее частенько и сырую пили. Топлива на обеззараживающее кипячение хронически не хватало. Оглянулся на полянку, предоставившую беглецам ночлег. Народ, несмотря на рассветный холод, упрямо продолжал спать. Лишь обух бодрствовал. Присев в сторонке, возился со своей больной ногой. Кира Андрей догнал в конце подъема. Стоя на самой вершине, Немой внимательно смотрел куда-то вдаль и на приближающегося товарища не обратил ни малейшего внимания. Андрей, еще не добравшись до него, понял. Ир не собирался бросить отряд, Кир просто хотел осмотреться. Встав возле него, Андрей посмотрел туда же. Первое желание появилось мгновенно. Надо удрать как можно дальше отсюда. Это он сгоряча так подумал. Уже второй взгляд привел к новым открытиям и заставил осознать, спешить с бегством не стоит. За балкой тянулась степь. Такое же скудноватое серо-зеленое пространство. Царство, травы и кузнечиков. Ни кустика, ни деревца. Примерно в полукилометре виднелся поселок. Весьма похож на старое единственное отличие. По периметру тянется забор из кирпича-сырца. Невысокие, метра полтора. Но у них в поселке вообще никакого не было. За этим поселением тоже виднелась пирамида. Она была абсолютно не похожа на ту двуглавую громадину, что была у них. Одновершинная, ступенчатая, угловато-нескладная, со сбитой макушкой. Но такая же пугающая. Мгновенно вспомнились все запуски. Интересно, а что запускали здесь? Страха не было. Даже отсюда хорошо заметно фатальное запустение. Поселок не просто переживает упадок. Поселок умер. Умер не так давно. Еще не все крыши окончательно провалились. И постройки стоят почти целые если не приглядываться особо пристально. Странно, даже башню в центре можно разглядеть. По одному типовому проекту тут все селения строили, что ли? Кир покосился на Андрея и направился к поселку. Тот его прекрасно понял, зашагал следом. Сомнительно, что в этих руинах они найдут продовольствие, но потратить немного времени на изучение не жалко. Мало ли что обнаружат. Вблизи поселок оказался неприглядным. Жилым селением он уже не выглядел. Все это уже объект для археологов. Трудно сказать, когда его покинули обитатели. В том месте, где держали Андрея и других пассажиров, каждую весну несколько недель отводилось на латание дыр. Из смеси глины, золы, песка и рубленной соломы лепили новые кирпичи. Ремонтировали пострадавшие от непогоды постройки, мелкие изъяны залепляли наскоро кое-как. На следующий год их приходилось чинить заново, прикладывая уже побольше сил. Некоторые сараи в итоге превратились в сложную систему заплаток и отдельных реликтов первоначальных несущих конструкций. А некоторые вообще бросали. Проще такую рухлядь оставить рассыпаться, чем поддерживать в приличном состоянии. Благо, места в оставшихся сараях хватало для всех. Стоп! А почему хватало? Ведь когда сюда упал самолет, здесь было полсотни аборигенов. И уже тогда места было более чем достаточно, даже с учетом выживших пассажиров. Смысла в лишних сооружениях не было. Выходит, раньше в их поселке обитало больше жителей, наверняка так оно и есть. Получается, когда-то там был рассвет, а они рухнули к ним уже в период упадка. С этим поселком было сразу все понятно. Рассвет его был давненько, как и упадок, сейчас остался гниющий труп. Дряхлые сараи держались на честном слове. Сложнейшая система рассыпающихся заплаток. Нечего и мечтать о еде. Даже если здесь оставили нетронутый склад продовольствия, степные грузыные и птицы, давно его растащили. Здесь уже несколько лет нет никого и ничего. Выглядит все настолько мертво, что даже фильм ужасов тут снимать страшновато. Нервы зрителей нужно беречь. Кир обнаружил уцелевшую дверь. Как и в старом поселке, она была изготовлена из тонких жердей, связанных кожаными ремнями и полосками лыка. Толкнул ее древком секиры, дверь мгновенно превратилась в груду трухлявых обломков. Да, похоже, давненько ее не открывали. Андрей, не обращая внимания на изыскание товарища, направился к пирамиде. По пути его ждало открытие. Он обнаружил некое подобие, такой же полосы, только гораздо скромнее, длиной не более сотни метров, шириной раза в три меньше. Но самое интересное он обнаружил на самой полосе, кости. Десятка три скелетов. Андрей не разбирался в анатомии, но здесь не надо быть специалистом. Перед ним были нечеловеческие останки. Это было ясно с первого взгляда. Шесть крупных костяков, облепленных трухлявыми доспехами и кусками засохшей кожи, поросшие скудной щетиной. Стертые массивные зубы в широких челюстях, низкие черепа с покатым лбом и массивными надбровными дугами, широченные грудные клетки. Это все, что осталось от местных обезьян, сородичей чубаки. Остальные скелеты принадлежали дистрофикам. Длинные, тонкие, кости, вытянутые, яйцевидные, черепа, мелкие зубы, местами сточившиеся до десен, гротескно вытянутые руки. Эти создания расселись на полосе и сидели так, покуда не умерли. Крупные хищники или падальщики над ними не поработали, кости практически не потревожены. А куда же делось оружие? Кто-то забрал? Интересно, а ведь аборигены в их старом поселке расселись так же после последнего запуска сломавшего механизм пирамиды. Тоже собрались сидеть, пока костлявая старуха не придет? Если так, туда и и дорога. Тогда понятно, куда пропало оружие. Возможно, сюда прибыл очередной караван тележек, запряженных здоровенными гуманоидами и застав лишь трупы, удалился, прихватив ценное имущество. Заметив в одном из скелетов нечто странное, Андрей пригнулся, осторожно сдул пыль с грудины. В серой кости тускло отсвечивал желтоватый камень в оправе из серебристого металла. Это не выглядело как прижизненное украшение, таскаемое раньше на груди. Эта штука явно имплантирована в костях при жизни владельца. Бегло осмотрев остальные скелеты, Андрей убедился, что у каждого в груди есть такая же странная вещица. Кроме того, он обнаружил, что кое-где кости связаны тончайшими металлическими нитями, а серебристая, почти невесомая сеточка из того же металла опала на брюшине. Будто облепляла кишечник при жизни. Кир, не заинтересовавшись скелетами, давно уже лазил у подножия местной пирамиды, заглядывая в многочисленные распахнутые люки. Люки здесь были несолидные, огурец при запуске отсюда не выползет, но все равно впечатляют. Пара карьерных грузовиков, борт-оборт, спокойно проедут, подойдя к товарищу, Андрей заглянул в один из люков. Сперва изучил створки. У своей пирамиды это посмотреть ему не удавалось. Так и есть. Они только кажутся каменными. На самом деле металлическая рама, покрытая гранитными плитками. Открывается давлением штанг, выползающих из труб. Похоже на обычные гидроцилиндры. Внизу трудно было рассмотреть все подробно. Солнечный свет туда не доставал. Угадывалось огромное подвальное помещение, протянувшееся под всем сооружением. Своды его поддерживались рядами арочных креплений. Между этими рядами шли цепочки солидных бассейнов. В каждом бассейне среди груд мусора, плавающего в грязной жиже, возвышалось больше всего... Это было похоже на половинку вытянутой дыни с кожурой, разбитой на аккуратные шестигранные сегменты, вроде геометрически выверенной чешуи. Размеры этих половинок были различны. В некоторых не более двух метров, а в самых больших на глаз не менее десяти. И Запа! Будто уксус где-то внизу разлили, причем перемешали с чем-то настолько мерзким, что вряд ли раньше приходилось сталкиваться с подобной гадостью, иначе бы запомнил на всю жизнь. Ближайшая аналогия. Годами нестиранные носки решили сжечь в пламени от автомобильной покрышки. Андрею не приходилось заниматься подобным непотребством, Или осязать такие чудовищные ароматы. Но почему-то ассоциация возникла именно такая. Да что это там так смердит? Не выдержал Андрей. У нас вроде бы так не воняло. И, разумеется, ничего не ответил. Красноречиво сплюнул в подземелье, развернулся, зашагал назад к балке. Отлично. Приятно убедиться окончательно, что товарищ не собирался покинуть коллектив. У Андрея и мысли не возникло спуститься вниз, чтобы продолжить исследование. Не верится, что там, среди этой кошмарной вони, удастся найти что-нибудь съедобное. Он поспешил вслед за Киром.